«Ты все еще не голодна?» Закончив с этим делом, Тира повернулась к ней. «Если честно, я бы сейчас перекусила как следует». Эвелина неопределенно пожала плечами. Она уже давно разучилась чувствовать голод, особенно когда от волнения горло перехватывало спазмом. Но ей стало жалко стражницу. Тира ведь не обязана терпеть все причуды своей подопечной. Однако ответить девушка ничего не успела, потому как мгновением раньше того, как она открыла рот, в комнате раздался голос Лутия. «Я думаю, наши гости бережут аппетит для ужина с правителем». Эвелина досадливо обернулась. Начальник личной охраны императора стоял около двери, подпирая косяк плечом. Лути, ти слетела с кресла, в котором удобно расположилась, и согнулась в почтительном поклоне. "Я вижу, ты неплохо устроилась, без тени насмешки или неудовольствия", ответил мужчина, посмотрев на стражницу. "Помни, можешь делать что угодно, но за Евелину отвечаешь головой и истинным именем". "Я помню", тихо отозвалась женщина. «Останешься здесь», — продолжил лути не обратив никакого внимания на эти слова. «Служанка накормит тебя ужином и постелит спать. Понятное дело, отдыхать не ложись, пока Эвелина не вернется». Девушка с облегчением вздохнула, когда услышала распоряжение мужчины. «Значит, сегодняшний вечер не закончится для неё в покоях императора». Словно прочитав ее мысли, Лути бросил на нее насмешливый взгляд и негромко заметил. Его величество ни с одной женщиной не проводил целую ночь. Для определенных моментов нужно не так много времени, а отдыхать после этого он предпочитает в одиночестве. Бывшая ученица императора густо покраснела, услышав это. От накатившейся волны смущения и негодования стала жарко дышать. «Идем, Эвелина», — произнес Лути, сделав вид, будто не заметил реакции девушки на свои слова. «Негоже заставлять правителя ждать». Тера сочувственно улыбнулась своей подопечной, когда та словно через силу встала. Нервно разгладила подол платья и подошла к мужчине. Тот с любезным полупоклоном пропустил ее вперед. Стражники качнулись было к девушке, когда она появилась на пороге, но тут же вновь замерли, увидев позади нее Лутия. Начальник личной охраны императора предложил Евелине руку, дождался, когда она положит ладонь на его локоть, и только после этого двинулся вперёд. «А я думала, меня теперь постоянно будет сопровождать целый эскорт стражи», — не удержалась от язвительного замечания девушка. «Будет», — равнодушно подтвердил Лути, — «но не в моем присутствии. Полагаю, мне хватит сил справиться с тобой в случае чего. По крайней мере, так же считает император». «Да». «Это великая доблесть — совладать с безоружной девушкой, закованной в антимагические оковы», — с сарказмом протянула Эвелина. «Пожалуй, большего испытания для искушенного в битвах воина и придумать сложно». Мужчина раздраженно кашляну, но проглотил забуалированное оскорбление. — Интересно, а будь у меня меч, ты бы оставался таким же храбрым? — продолжила девушка в безумной надежде вывести сопровождающего из себя и хоть немного отсрочить встречу с императором.